Глава 18 «Я стоял, как громом пораженный. Управляемый сон? На энергии от душ? Ты не шутишь?» «Не разу, Ром. откликнулся Лазарь. «И эквивалент сотням или паре тысяч душ, не знаю, сколько там во мне было, сгорели за 10 часов?» «Лазарь тут немного лукавит», — кашлянул Тони. Раз уж начал говорить правду, то не превращай ее в половинку лжи. «Что? Лазарь!» — возмущенно воскликнул я. «Я же сказал, что я делал это в первый раз. Я пытался сделать срез времени, чтобы упрятать тебя с твоим сознанием туда, но засунуть туда без воли носителя большое количество энергии оказалось очень трудозатратно, поэтому я улучил момент и перенес нас обоих в безопасное место». Потом еще раз и еще, пока я не убедился, что за нами нет хвоста. Мне нужно время. Я поднял ладонь и отошел к воротам сарая. Как будто воздуха резко стало не хватать. Настолько шокирующей оказалась для меня новость. Во-первых, за 10 часов можно израсходовать сотни душ. Точнее, я предполагал, что не меньше двух тысяч, а то по 200 в час или по три души в минуту. Целый сгусток чьей-то жизни сгорал меньше, чем за полминуты, чтобы я наслаждался дремотой, к тому же управляемой. Несмотря на весь цинизм, с которым я почти совладал, и который лишь некоторое время был противен моей природе, я не мог поверить, что меня заставили израсходовать такое огромное количество энергии. Да, это спасло меня и Лазаря, но не ли была цена за спасение двух жизней? Как по мне, перебор. Но решал не я, а просто так взять и смириться с подобными потерями совесть мне пока не позволяла. И что же тогда происходило в реальной жизни в студии, пока я валялся здесь, в сарае? Я-то думал, что я вернулся назад, что у меня все наладилось, ушли конфликты, а все оказалось сном. Сперва я хотел спросить у Троицы еще кое-какие моменты. Но потом вспомнил, как нелогично все складывалось. Похищение меня, которого не было, Тони, который внезапно появлялся и пропадал. Но при этом всем реализм был потрясающий. Просто стопроцентное сходство с реальностью. «Что ты скажешь?» Я повернулся к Лене. «Управляемые сны? Заставить человека можно?» «Думаю, что да», — подумав, ответила телепатка. «Даже не думаю, уверена, что так можно сделать, и что энергии потребуется сопоставимое количество. Однако все зависит от уровня детализации сна...» «Детализации?» — я вскинул брови. «Чем больше объектов нужно представить твоему мозгу, а не увидеть при помощи глаз, тем больше идет нагрузка и требуется больше энергии». «Ага», — задумчиво произнес я. «Понимаю». И вспомнил дополнительно перемены погоды, то дождь, то голубое небо. Я еще ни разу не видел объектов в отдалении. Точно дальняя часть сцены была задымленной. Хотя это звучит дико, но история потрясающая. Детализацию же создавал мой мозг. Да, кивнул Лазаря, после к нему присоединился и Тони. Это все было в твоей голове. Тебе-то откуда знать? фыркнул я. «Ну я же туда влез», — осклабился бывший шеф. «Я же не просто так там появился». «Мне казалось, что я все понимаю. Это же был мой сон, ты в нем был, конечно, но...» «Алексей тоже был сном, но ты упоминал его вживую». «Сон твой, да, спору нет. И ты им управлял, пока я не подключился. Это примерно последние минут пять». Я замолчал. Язывить не хотелось, слишком уж запутанная оказалась ситуация. При этом то никуда охотнее выдавал информацию, в отличие от Лазаря, а это вселяло надежду на скорое прояснение. «Хорошо, пять минут, не удивил. Я знаю, что самые яркие сны обычно бывают под утро, после первого пробуждения или в дремоте, когда мозг уже в другой фазе активности», — быстро проговорил я. «Но получается, ты настоящий попал туда». «Типа как Астрал!» — скривился Тони. «Это лучшее объяснение, если не вдаваться в ненужные подробности». «Давай без них». Я отчаянно помотал головой. «Что дальше? То есть это как бы твоя душа в более привычном понимании попала ко мне в сон?» «Ну да», — согласился тот. Лена помогла. Без нее не получилось бы сделать это... безболезненно. Все обычно сопротивляются, когда в их мозги желает влезть кто-то со стороны. Если бы я попробовал сделать это сам, то наверняка сейчас мы втроем смотрели бы на очередного овоща. Или монстра, который поддался силе. Мне привиделось похищение примерно в то же время, когда появился ты, — заметил я. Логично, боль была. Шокером четыре раза стрельнули. Интересный расклад, — хмыкнул Тони. Твои мозги тебя очень любят, — и он усмехнулся. В общем, до моего появления ты отлично развлекался внутри собственной головы и сны во сне еще видел, так что все было круто. Но надо было тебя вытащить, потому что чем дольше ты сидел, тем меньше контролировал все происходящее. А ты правда устроил ту дичь с официанткой? Да, сам. Это не ты нафантазировал, а я сделал. Но официантка во сне — твое творение, так что... «Давай без намеков, что ты поимел мой мозг. Я радуюсь тому, что ты не на самом деле убил обычного человека. Ром, мы обсуждали это. Люди...» «Пофигу. Ты пришел в мой сон для того, чтобы меня из него вытащить. Придумал отличную историю про истребление монстров. Тоже ты?» «Конечно. Находясь в твоих снах, я не подчиняюсь твоему мозгу». Это вызывает некоторое возмущение, а потому после пробуждения у тебя была слабость, тошнота и прочие признаки похмелья. «Все в порядке. Все нормально». «Так, не уходи от темы. Но ты же привел меня к Алексею, который должен был дать информацию по монстрам, но это именно он выкинул меня из сна». «Да. И ты провернул тот же финт, что Лазарь, просто держа меня в неведении». «Да», — снова подтвердил мои слова Тони. «Хорошо», — запросто согласился я. «По крайней мере, история выглядит логичной. Значит, нам остается найти Вику, забрать у нее души или попросту грохнуть ее, а потом вернуть души конторе или поделить на всех, если они и так неучтенные оказались». «То есть все произошедшее ты принял?» — миролюбиво спросил Тони. Не то чтобы мне нравится, когда лазят у меня в голове и трахают моих официанток, но сейчас меня не тошнит, не кружится голова, а вокруг не происходит всякая дичь, так что да, принял, хотя не могу сказать, что живая Вика вписывается в мое мировоззрение, но сейчас нас четверо, поэтому мы наверняка что-нибудь придумаем, чтобы с ней справиться. «Конечно, придумаем», — ответил Тони, а остальные заметно расслабились, очевидно, ожидая от меня какой-нибудь дичи. «На самом деле тут даже думать не надо, потому что все уже придумано за вас, как говорится». «Только не говорим. Мы идем к Алексею», — закончил свою мысль Тони. «Нам же надо получить где-то пристойные силы, а это можно сделать, лишь завалив какого-нибудь монстра». И в подвалах монастыря как раз находится источник нужной нам информации».